Глава двадцать ч е т в е р т Мюнхен, октябрь, две тысячи восьмой год. Герман привез меня к воротам, помог выйти из машины. Ничего не бойся, вот тебе зарядное устройство. Следи, чтобы твой телефон был всегда заряжен. И лучше, если Софи не увидит, что у тебя есть телефон. Если же ты по каким-то причинам не сможешь мне позвонить, я пойму, что аппарат у тебя отобран, или пропал, исчез, потерялся. Герман. Думаю, мне надо бы взять кое-какие вещи, послушать, что скажет с о ф и попрощаться с ней. И даже сейчас я не уверен, что тебе надо возвращаться. Да я бы и не возвратилась, если бы не чувствовала себя обязанной ей из-за денег. Подумай сам. Должна же существовать какая-то причина, ради которой Соня рассталась с такой крупной суммой. Я не верю, что она таким образом заплатила своей подруге за то, что та скрасит своим присутствием ее одиночество. Тогда тем более. Тебе не надо бы там появляться. Возможно, между Софией и той девушкой, за которую она тебя поначалу приняла, существуют определенные отношения. Может, кто-то кому-то должен. Возможно, та н а т а ш а Вьюгина, вместо которой ты приехала, знает что-то из прошлой жизни Софи и шантажирует ее. Или может даже и не шантажирует и вообще не помнит о каком-нибудь постыдном эпизоде из ее жизни, который связан с ее т е п е р е ш н е й жизнью. Но Софи? И страха быть разоблаченной хочет избавиться от своей подружки детства. Вот и получится, что тебе придется расплачиваться за то, к чему ты совершенно не причастна. Но она же знает, что я не та Наташа. Но если ты ей не нужна и сводить счеты она собиралась с той другой Наташей, почему же она до сих пор держит тебя при себе? Из вежливости. А что она может сделать? Отправить меня обратно в Болгарию? Вот ты бы как поступил на ее месте. Я? Думаю, увидев, что ко мне приехал вовсе и не мой друг, я бы, конечно, поздоровался с этим человеком, извинился, что побеспокоил его. Да этот человек бы сразу понял, что мы совершенно чужие люди. Словом, я бы помог ему вернуться домой, или же, если бы у меня не было каких-то серьезных собственных проблем, попытался бы проявить гостеприимство, показал бы ему город, пообщался бы с ним. А если бы оказалось, что он симпатичен мне, то, быть может, я и подружился бы с ним. Но в любом случае я не стал бы отправлять ему 5000 тысяч евро. Это на самом деле немалая сумма, и именно этот факт меня настораживает. Ты все правильно говоришь, но я хочу узнать, в чем же все-таки дело. Ведь она могла бы потребовать эти деньги, вернее их часть обратно. Возможно, ей неудобно, или же, или же для нее это не деньги, или же ей действительно нужно что-то именно от меня. Ведь она навещала в Москве моих родителей. Купила зачем-то такой же кофейный аппарат, как и у них, словно специально для того, чтобы я поверила. Я именно тот человек, которого она хотела видеть. Наташа, я посоветовал бы тебе не возвращаться туда, тем более, что документы твои при тебе. А багаж? Ну, какой там у тебя может быть багаж? Что-то стоящее. Герман, я понимаю. Есть что-то еще, о чем ты не хочешь говорить? Да есть. Я влипла в историю, Герман, в криминальную историю. И Соня понимает, что я теперь связана с ней. У тебя уже и так слишком много историй. Я не виновата, что так складывается моя жизнь. Поверь мне, я виновата лишь в том, что вовремя не заявила в полицию. Ты знаешь что-то о Софии? Скоро этот дом будет оцеплен полицией. Возле этих ворот будут стоять полицейские машины с мигалками. Наташа? Я помогла ей увести из дома труп садовника, которого она заморозила в морозильной камере. Выдохнула я. замолчала. Вот и все. Теперь Герман все знает. Портрет русской девушки с криминальным прошлым получился на славу. Теперь ты понимаешь, что я не могу просто исчезнуть. Она сразу же заявит в полицию, скажет, что все это сделала я. Но зачем ей все это? Думаю, она, убив садовника, с которым у нее были какие-то отношения, решила сразу две свои проблемы, избавилась от трупа и привязала меня к себе. Но зачем ей привязывать тебя к себе? Вот за этим-то ответом я туда и иду. Как ты уже понял, тебе со мной не безопасно связываться. Я благодарна тебе, Герман, уже за то, что ты меня просто выслушал. С этими словами я вошла в ворота и быстрым шагом направилась по аллее, ведущей к дому. Соня встретила меня на крыльце. Она бросилась вперед, обняла меня. Ну, наконец-то! Кто этот человек, с которым ты так долго разговаривала у ворот? Она выглядела взволнованной, а бледность ее казалась болезненной. Проходи, как же я рада, что ты пришла. Послушай, сегодня в пять часов к нам приедет человек из министерства юстиции. Мой муж Эрвин, хоть и порядочная свинья, но тем не менее решил помочь нам с тобой и подключил все свои связи. Помнишь, я говорила тебе о письме из министерства юстиции? И тут я поймала себя на мысли, что желание узнать правду, связанную с моей поездкой сюда, приглушило во мне чувство самосохранения и что я должна была довериться Герману, но уж никак не Соне. Не хотелось взять Соню за плечи, в стыхнуть р ее хорошенько и спросить, зачем ты меня сюда позвала, что тебе от меня нужно, кто ты наконец такая. Она говорила мне что-то о письме из министерства юстиции, которое было каким-то образом связано с моим нелегальным пребыванием здесь. Возможно, конечно, что это было некое нейтральное письмо, к примеру, ответы на вопросы, заданные Соней в связи с моим приездом, но без упоминания моего конкретного имени. Но тогда еще все неплохо. А если она сразу же с первых же дней моего пребывания в Мюнхене подняла тревогу и сообщила властям, что в ее доме нелегально живет русская, сбежавшая из Болгарии, тогда тем более мне нужен был мотив такого ее подлого поступка, что ей нужно от меня, и что изменится в ее жизни, если я, к примеру, сяду в тюрьму? У меня нет плана поиска спрятанных сокровищ тамплиеров или золота пиратов. У меня нет денег. У меня нет ничего, кроме желания как-то упорядочить свою жизнь. избавиться от всех своих страхов. Письмо из министерства юстиции. Я улыбнулась е д н и м и губами. Соня, а что в министерстве юстиции уже знают, что у тебя в доме нелегально живет русская? Нет, нет, успокойся. Это письмо ответ на мой запрос, связанный как бы с предстоящим приездом ко мне моей подруги из Болгарии. По ее лицу было видно, что она лжет. Чем я могла ей отплатить за эту подлость, разве что рассказать о том, что она убила своего садовника? И заставила меня под дулом пистолета сопровождать ее в машине до стройки, и что она пыталась отравить Розу, я была уверена, что Роза после моего утреннего разговора с ней будет на моей стороне. Конечно, я переусердствовала с подвешенным мешком, одетым в одежду Розы, но надо же было каким-то образом заставить Соню понять, что ее спектакли становятся нелепыми и смешными, и каждый может здорово напугать. Было бы желание. А то, что я ее испугала подвешенной розой, было очевидно. Первые минуты она действительно верила в то, что это роза. Говорю же, в пять часов приедет человек из министерства юстиции, хороший друг Эрвина, и Эрвин тоже приедет. Он выступит в роли официального переводчика, объяснит тебе суть положения, в котором ты оказалась, после чего нам надо будет оформить несколько простых документов, с помощью которых ты получишь немецкую визу. Я заметила, что она не смотрит мне в глаза. Почему? Она смотрела куда угодно, только не на меня. Послушай меня, Соня, давай спокойно обо всем поговорим. Тебе не кажется, что в наших отношениях, да и во всей ситуации в целом, слишком много неясного? Хорошо, я не против. Может, сначала ты перекусишь? Нет, спасибо, я с ы т а Меня накормили в гостях. Так кто этот мужчина, который тебя привез? Она вся дергалась, крутила головой, как заведенная кукла, ни секунды не стояла спокойно, и глаза ее бегали. Случайный знакомый из кафе мне было трудно заказывать капусту по-немецки. Он услышал мои попытки объяснить официантке, что мне нужно, и помог мне. Потом мы с ним разговорились, обычное дело. Ты поосторожнее, мало ли. Кто он такой? Я не стала говорить, что он адвокат. Это было бы уже слишком. Оказаться в идиотской ситуации в чужой стране и на второй день познакомиться с молодым симпатичным адвокатом, нарушно не придумаешь. Кажется, он работает в компании BMW инженером. Я вспомнила, что когда мы ездили на машине с Соней, проезжали мимо территории, занимаемой этой компанией. Судя по выражению с о н и н о г о л и ц а мой ответ ее удовлетворил. Подумаешь, какой-то там инженер из автомобильного концерна. Все равно будь осторожной. А откуда он знает язык? Понятия не имею. Но говорит он неплохо, правда с сильным акцентом. Ты ему ничего не рассказывала. И тут она повернулась и посмотрела мне прямо в глаза. ты ничего не говорила ему об Уве, а зачем бы я стала постороннему человеку рассказывать о том, что живу в доме, где было совершено убийство? Я выдержала ее пронзительный взгляд. Мы уже стояли в кухне, и Соня, услышав мои слова, чуть не уронила чашку на звонкий плиточный пол. Убийство? Что ты называешь убийством? Ты убила садовника по имени у в ы разве не так? А потом решила подставить меня. Вот я и маюсь вопросом: почему именно я? Неужели ради этого ты вызвала меня из страхилицы и дала мне целую кучу денег? Думаю, настала пора мне все рассказать, Соня, и про настоящую Наташу Вьюгину, и про то, как ты сделала вид, будто ждала именно меня. Что вообще происходит? Да ничего не происходит. А фантазия у тебя богатая, ничего не скажешь. И ты действительно думаешь, что это я убила у в ы Да зачем мне было его убивать? Понятия не имею. Может, он был свидетелем какого-то твоего поступка? Или приставал к тебе, а ты его ударила и случайно убила. Причин убийства может быть много, но меня больше интересует даже не столько убийство твоего садовника, сколько то, зачем я здесь. Хорошо, я расскажу. Понимаю, я не могу взять с тебя слово, чтобы ты молчала. Заинтриговала, ничего не скажешь. о т в е т мне прямо. Ты хотела увидеть и м е н н о меня, или же все-таки существует двойник Наташи Вьюгиной? Тебя, конечно, тебя. Но что касается того, что ты была моей лучшей и самой близкой подругой детства, это я все придумала, а произошло все очень просто. Тогда в Варне, когда ты выпутавшись из истории Эстонии, не пожелав оставаться с родителями и возвращаться с ними домой, сбежала, я и встретила твою маму в аэропорту Варны. Она была, прямо скажем, никакая, плакала так, что все на нее оборачивались, а у твоего отца уже не осталось слов утешения. Я выслушала рассказ твоей мамы о том, что тебе пришлось пережить. И после того, как мы с ней расстались, о б м е н я в ш и с ь адресами и телефонами, я представила себе, сколько же несчастья выпало на твою долю, как же тебе тяжело, а у меня в ту пору тоже была тяжелая полоса. Говорю же, с э р в и н о м у меня были проблемы, но тогда все это было гораздо острее, тяжелее. Так вот, я вспомнила свою беседу с одним психиатром, который сказал мне, чтобы почувствовать себя более комфортно, достаточно найти такого человека, которому в сто раз тяжелее, и постараться помочь ему. И ты выбрала меня? Я не поверила своим ушам. Меня? Ну да. Твоя мама рассказала мне, насколько потрепала тебя жизнь, и в прямом и в переносном смысле слова, что ты больна и нуждаешься в уходе, что у тебя от перенесенного стресса выпали волосы, ты стала похожа на скелет. Я поклялась себе найти тебя и помочь, а заодно и воспользоваться твоим бедственным положением и приручить тебя, сделать своей подругой. Так случилось, что в моей жизни никогда не было близких подруг. Все, с кем я пыталась дружить, оказывались подлыми врушами, завистницами. Быть может, поэтому я общалась в большинстве с парнями. Но почему я? Неужели в той среде, где ты жила, не было женщины больше меня достойной жалости? Нет, не знаю, я не видела. Но ты буквально не выходила у меня из головы. Родители искали тебя о н у ч е т н о Я была по делам в Москве, заехала к твоей матери. мы долго разговаривали с ней, она снова плакала и сказала мне, что уже отчаялась тебя найти. Отец твой был с д е р ж а н в своих чувствах, и, как мне кажется, он глубоко сожалеет о том, что упрекал тебя деньгами. Если бы не это обстоятельство, ты бы давно уже была в Москве. Хорошо, пусть так. Но как ты нашла меня? Это не я тебя нашла, а профессиональный сыщик. Я заплатила ему, а он тебя разыскал. Оставалось только придумать предлог, чтобы ты приехала ко мне. Согласись. Но жить с тобой страхи л и ц да е и даить коз не самая лучшая перспектива. Ну почему же? Зато ты увидела бы меня в естественной среде. Я захотела помочь тебе. Тогда почему же ты не приехала в Болгарию и не помогла мне разобраться с визой, с документами? Ведь мне пришлось добираться сюда весьма опасным путем. Это была довольно таки существенная нестыковка в ее рассказе, и она поняла это, и на некоторое время замолчала. Но я не могла бы тебе помочь на территории другого государства. Я подумала, что раз уж ты такая отчаянная и храбрая, то сама найдешь способ как добраться до меня. Ладно, Соня, что сделано, то сделано. Вот я здесь. Что дальше? К чему было пугать меня этими куклами? Да еще и Розу втягивать в это дело. Ты же по-настоящему отравила ее. Мне вдруг захотелось побыть одной. Все, что я услышала от Сони, папахивала с у м а с ш е д ш и н к о й Она была безумна, эта Соня. Зато теперь я более или менее понимал охоту ее мыслей и главную причину, по которой она меня сюда пригласила. Значит, чтобы почувствовать себя более благополучной, чем я, чтобы избавиться от депрессии и страхов, чтобы не быть одинокой, чтобы заполучить человека более несчастного, чем она сама и привязать его к себе любым путем, даже если для этого потребуется убить человека, садовника, например. Правильно говорит Герман, надо бежать отсюда, пока не поздно. А вдруг уже поздно?